Глава 18. Долгий разговор. Каток в парке Горького не имел ничего общего со скучными прямоугольниками, которые заливали в других районах города. Здесь льдом покрывались не отдельные площадки. Абсолютно все дорожки, даже самые маленькие в отдалённых уголках парка, были приспособлены для катания. Ребята встретились у центрального входа. Мишка, Вовка и тройняшки-боровничьи. Не успели они надеть коньки, как Рафик пнул Гарика и закричал. «Ай да, на перегонки! Он резво рванул по аллее. Гарик метнулся за ним. Маля тоже встала. Крупная, не особенно грациозная. На льду она стояла уверенно. Братьев не догоняла, хотя и не отставала слишком сильно, явно держась на расстоянии специально. Мишка и Вовка догнали ее, и Маля спросила. «Хотели поговорить?» Мишка неловко кашлянул. Маля развернулась и заскользила спиной вперед. Она внимательно посмотрела сперва на Мишку, потом на Вовку. Потом улыбнулась и сказала. «Если нет, поеду догонять остальных. Не хочется проигрывать этим балбесам». «Постой», — Мишка удержал её за рукав. «Поговорить-то нам нужно. Только как ты узнала?» «Вы слишком красноречиво переглядывались», — рассмеялась она. «Так что случилось?» «Вовка говорит, ты разбираешься в снах?» «В смысле, разбираюсь?» Мишка замялся. «Тебе нужно разгадать какой-то сон?» «Да нет же». «Что тогда?» Он стал засыпать на ходу. Без предисловий объявил Вовка. «Отрубается прямо средь бела дня». Мишка тяжело вздохнул. Он давно привык к Вовкиной манере отвечать на вопросы, которые задают не ему. Но в таком деликатном деле эта выходка показалась ему не слишком уместной. «В смысле?» Маля остановилась. Мишка легонько подтолкнул ее, предлагая двигаться дальше. Помнишь мои сны про Венеру и про Меркурий? Конечно. Это ведь так интересно. Один и тот же сон снится несколько раз. В том-то и дело, что сон не один и тот же. Сны всегда разные. И не несколько раз. Совсем не несколько. Мишка опустил голову. Я не понимаю. Маля покосилась на него. Такие сны я вижу каждую ночь. Уже целый год. И понимаешь, это не просто сны. Это параллельная реальность. Я живу там так же, как здесь живу». Он рассказал Мале обо всём, что произошло на Альфа-Ориона за прошедший год, и про высадку на Венеру, и про долгий путь до Меркурия, и про то, что сегодня ночью на эту планету приземлился посадочный аппарат. Маля слушала молча, только изредка оборачиваясь, чтобы посмотреть на него задумчивым взглядом. «Но это ещё не всё», — признался Мишка, когда они свернули в сторону каскадных прудов. В какой-то момент ночная жизнь стала прорываться в дневную, в конце мая на Альфа-Ориона сработала аварийная сигнализация. Она разбудила меня среди ночи, если так можно выразиться. Ты же понимаешь, если там ночь, значит, здесь у нас день. И если там, я не сплю». «Понимаю», — Маля кивнула. «Тогда я уснул на математике. Это был первый раз. Ещё несколько раз засыпал летом. Потом всё прекратилось. А сейчас? На прошлой неделе он уснул на тренировке» продолжил Вовка, заметив, как тяжело даётся признание Мишке. Причём уснул прямо на ходу, будто споткнулся и упал на газон. Собственно, все так и подумали. Я вовремя разбудил его. Всё это очень интересно. Маля ехала сосредоточенно, глядя вперёд. «Ты можешь ему помочь? Мне нужно подумать и поговорить с мамой». «Нет», — резко оборвал Мишка. «Мы пришли к тебе не для того, чтобы ты рассказала обо всём своей маме и меня затаскали по врачам. Я не хочу быть подопытным кроликом». «Не кипятись. Я не собираюсь рассказывать о тебе». «Тогда что же?» «Сны как сны. Это вообще не её специализация. Она не занимается загадочными историями про космос. Она изучает сон как процесс. А вот про засыпание днём мама наверняка что-то знает. Может, у неё даже были похожие пациенты». В любом случае спросить стоит. На худой конец она даст что-нибудь почитать. Мама всегда так делает. Если у неё нет времени с нами возиться, она находит какую-нибудь книжку или журнал, в котором есть ответы на наши вопросы, и даёт почитать. Про тебя я говорить не буду. Скажу, что наткнулась на историю в интернете. Ладно, смотри, мы тебе по секрету. Ты уж не проболтайся. Братьям тоже не говорить? Мишка пожал плечами. Им, наверное, можно. «Не волнуйся, они болтать не станут. Просто им будет любопытно послушать про Венеру. Да и про твой корабль тоже». В детстве оба мечтали стать космонавтами. Это сейчас в головах ничего, кроме футбола. А в целом история, конечно, занятная. Я никогда не слышала ничего подобного. Самое необычное, что снилось мне, — это прогулка на жирафе. Родители как-то свозили нас в зоопарк. Мне тогда было лет шесть. Зоопарк вообще не понравился. Жарко. «Народу толпы, а вот жирафы!» Правда, они сидели, как сонные мухи, но впечатление произвели то ещё. «Вот вы где!» — за спиной раздался бодрый голос Рафика. «Мы уже объехали парк по кругу!» «И кто кого?» — улыбнулась Маля. «Я, конечно!» — Гарик похлопал себя по груди. «Это стропило разве разгонится как следует? Только за ветки цепляется». «Я тебе покажу стропило!» — проревел Рафик, грозя брату кулаком. Все видели, коротышка сам напросился. Мальчишки сцепились в шутливой схватке и рухнули на каток. Падение подрезали Малю, она приземлилась сверху. Цепляя друг друга за пуховики и сотрясаясь от хохота, тройняшки катались по льду, не давая друг другу подняться, пока какая-то сердобольная тетушка не остановилась рядом. «Ребятки, вы не ушиблись?» «Давайте, я помогу». «Спасибо, спасибо, мы в порядке!» Бобровничьи тут же вскочили на ноги. Отделавшись от тетушки, ребята отправились в зимнее кафе. Большая палатка на берегу пруда была засыпана снегом. Внутри стояли грубые деревянные столы. Антуражно и довольно уютно. Взяли облепиховый чай с пончиками. «Слушайте, парни, Мишка такую штуку рассказал», — начала Маля и снова без всяких предисловий. Братья посмотрели на нее, потом переглянулись и уставились на Мишку. Пришлось второй раз подряд рассказывать историю Альфа-Ориона. Самому Мишке эта тема уже начинала надоедать, а его приключения больше не казались такими уж увлекательными. Но ребята слушали, открыв рты. Даже забыли про пончики. Так что все съестное разделили между собой Маля и Вовка.